Александр Науменко, повелевая крысами Знаете, однажды человек просто теряет контроль над своим разумом И тогда он может сотворить то, чего не пожелал бы себе ни в каких страшных кошмарах Превращаясь в чудовище в виде маленькой девочки И в ту ночь я видел лицо того чудовища Я видел, как оно улыбалось и ни о чем не сожалело Ему это нравилось Поговаривали, будто в этом давно заброшенном доме водились призраки О них знал каждый и даже клялся, что видел Но мне в это, честно сказать, особо не верилось Говорить можно все, что угодно, а вот предъявить доказательства «Там жила одна семья», — говорил Женька, мой лучший друг «Рассказываю эту историю уже раз в сотый» Лет шестьдесят назад, начале тридцатых, где-то так Они тогда приняли к себе в семью девчонку, у которой погибли родители Собственно, она им не была нужна и лишь только мешалась И поэтому ее отправили жить в подвал А зачем тогда ее к себе взяли? Отправили бы в детский дом? Витька, еще один мой товарищ, задал вполне логичный вопрос Им нужно было ее наследство, которое осталось от родителей Квартира, деньги «И что дальше?» Спросил Стас, новенький в нашей компании Приехавший из другого города и который еще не знал этой истории В одну из самых темных ночей Эта девчонка убила своего дядьку и тетку Прикончила их самым жестоким способом Расплатившись за все издевательства над собой Их обезображенные тела нашли только через несколько дней Уже изрядно подгнившие, так как на дворе стояло жаркое лето И те успели разложиться «Да не брешь ты!» — воскликнул Пашка, сплевывая сквозь зубы себе под ноги «Чего не бреши? Так и было! Клык даю!» «Мне дед, когда однажды выпил, то рассказал, будто та девчонка их сожрала И милиция нашла лишь обглоданные останки» «Он в свое время работал санитаром в морге и поэтому знает...» «Брехня!» – возразил Женька, но неуверенно, Точно сомневался в собственных словах. Тем не менее, эта история выглядела примерно так. А итогом всему была смерть опекунов. Куда же делась сама юная убийца? Ну, тут тоже вариантов огромное множество. За давностью лет никто толком сказать не мог. Вроде бы она сбежала, отправившись в большой город. А вроде бы ее поймали и поместили в дурку, где она до сих пор находилась. А может быть, повесилась? Ведь имелось и такое предположение. Помню до сих пор, как мы с друзьями по очереди, вооружившись фонарем, ходили туда смотреть на привидения. Все уверяли, что они есть. У меня же при виде этих мест мурашки по коже бегали. Настолько оно казалось зловещим, отталкивающим. Поймите меня правильно. На тот момент всем нам было 12 лет. И мы желали пощекотать себе нервы, отыскивая приключения на собственные задницы. Стройки, заброшенные кладбища, пустые дома и густые леса – все это являлось площадкой для Игорячь. Восьмидесятые годы подходили к концу, и поэтому у нас на тот момент не было компьютеров и телефонов. И зарубежные фильмы показывали только в видеосалонах, куда набивалась куча мальчишек. А так как денег ни у кого особо не было на это самое кино, поэтому и проводили время на улицах, вносясь с утра до позднего вечера, придумывая все новые и новые приключения. В одну из ночей, когда все домашние спали, Мне стало любопытно, и я решил проверить, есть ли кто в этом доме на самом деле. Мне желалось встретить настоящего призрака, чтобы доказать самому себе и пацанам в существовании сверхъестественного. Ведь где-то в глубине души мне хотелось поверить во все эти страшилки и стать среди приятелей героем, который встретился с ужасом и смог уйти, поведав об этом всем. И да, одно дело приходить туда днем, И даже вечером. А совсем оно столь поздний час. В то время я был очень любознательным и часто задавал родителям вопросы, на которые никто из них не мог мне дать ответы. Книжки оказались туманны и совсем неинтересны, поэтому приходилось добиваться самостоятельно, отыскивая истину, как говорится, проверяя на собственной шкуре. И вот я взял фонарь и пошел к заброшенному дому. По дороге я вспоминал все страшные истории про привидения и призраков, которые когда-то слышал от своих друзей. А их, стоило сказать, оказалось огромное множество. Бывало, сядем вечером на заброшенной стройке, удобно устроившись на плитах, и травим поздна, пока родители не начинали звать. Уже подходя к зданию, я услышал чьи-то голоса и смех. Я не стал идти на звук, а только ускорил шаг. Мало ли что. Ведь пьяниц хватало в районе, да и других пацанов, которые не любили чужаков на своей территории. Случаи происходили разные порой совершенно неприятные, а иногда и трагические. Тот самый дом располагался почти на самой окраине, возле старых шахт. К нему... Дорога давно поросла сорняком, и лишь несколько тропинок все еще были, как люди по-прежнему ходили в эту сторону. Но мимо полуразрушенного здания, направляясь в лес, когда за грибами, когда на охоту. «Может, махнуть на всю рукой и вернуться обратно?» — задался я вопросом, останавливаясь на секунду. «Завалюсь спать, а рано утром на речку пойду». Некое чувство опасности колебало мою решительность, но все-таки я решил идти дальше, до самого конца. Зайдя в здание, я остановился посреди комнаты, прислушиваясь, поводя фонарем из стороны в сторону, словно ожидал увидеть вот-вот призрака. И ничего здесь такого нет, и совсем не страшно. Я уже собирался уходить, но в этот миг увидел у дальней стены фигуру, которая стояла ко мне спиной». Мне не хотелось пугать ее, поэтому я решил медленно к ней подойти. «Кто это еще?» – подумалось мне с замиранием сердца. «Эй!» – окликнул ее я. Когда она обернулась, я увидел перед собой девочку лет десяти. Она была одета в грязные лохмотья, а на голове не было ни единого волоска. Глаза же ее были пусты, будто те... Были стеклянные, совершенно неживые. В руках она держала двух крысят, совсем маленьких, новорожденных. Они попискивали, дергая розовыми головками. «Кто ты?» — спросил я дрогнувшим голосом. Девочка какое-то время молчала, разглядывая меня с равнодушием своих жутких глаз. «Я...» — протянула она странным глухим голосом. Я посмотрел на ее крысят. По-моему, они слишком маленькие. Тебе их не жалко? Может, отпустишь?» «Я не знаю», — ответила она, все так же, не меняясь в лице. «Они мои. Принадлежат мне. Всегда принадлежали». Она повернула слегка свою лысую голову и указала на меня пальцем. По ее губам пробежала едва заметная улыбка, а по руке потекла кровь. «Кровь!» что текла по ее руке, принадлежала маленьким крысятам. «Прекрати!» — закричал я во все горло, глядя ошарашенным взглядом на все происходящее. «Хватит, остановись!» Рука с фонарем задрожала, горло подкатил ком тошноты. Хотелось опустошить свой желудок, но я каким-то образом сдержался. «Ты не настоящий!» Девочка снова посмотрела на меня своими безжизненными глазами. «Вы все не настоящие! Она повернула голову в сторону, и тут же из-за ее шеи, разрывая плоть, вырвались еще два склизких крысенка. Они, извиваясь, поползли ко мне, а через несколько секунд передо мной сидел уже целый клубок из маленьких существ. Мерзкие грызуны продолжали выползать из тела, из приоткрытого рта, падая на грязный пол, попискивая, направляясь в мою сторону». Я стоял, как вкопанный, не веря своим глазам. Животный ужас завладел моим телом, до конца не верилось во все происходящее. Это могло быть на экране телевизора, в страшных книгах, но никак не его. «Я убила всех обитателей этого дома», да — донеслось сквозь писк до моего слуха. «Моими лучшими друзьями стали крысы. Их...» В подвале оказалось много, они приходили ко мне, играли со мной, они и нашептали, что следует сделать с ними, моими опекунами. И тогда я совершил это, в одну из ночей, поднявшись, пролив кровь. Их плоть послужила пищей моим друзьям, а пролившаяся кровь – утешением для меня. Клубок крыс продолжал нарастать, увеличиваясь. Мерзкие розовые тела ползли, приближаясь все ближе и ближе, перебирая маленькими лапками среди груд мусора. А потом друзья сделали так, чтобы я осталась здесь навсегда, в этом доме. Над мы играем, а иногда и убиваем тех, кто забредает сюда. Им ведь нужна пища. Она указала пальцем на особо жирного крысеныша. И сегодня... «Именно ты станешь такой пищей!» «Мы разделим твою плоть на всех, каждому по кусочку!» Девочка искривила губы в жуткой улыбке, показывая остатки почерневших зубов. Ее неживые глаза проникли мне в душу, заставляя дико кричать, содрогаться от страха. Подгнившая рука взметнулась, и указательный палец сткнул мне в грудь. Возьмите его и насладитесь его платьем и кровью Со всех сторон зашуршало и Я затравленно стал озираться, устаившись на все новые и новые полчища крыс Но уже вполне взрослых С серым мехом и лысыми хвостами Они выбирались из щелей, из-под пола поднимаясь, шевеляющейся волной, оставляя зловонный подвал И тогда я бросился бежать Не надеясь на спасение Мне и в голову не пришло даже корить себя за совершенную глупость Так как на это просто не имелось времени Все внимание сосредоточилось на беге, а также на том, чтобы не споткнуться Махнув рукой, я зарядил, прыгнувшись с груди мусора на меня, тощей крысе прямо по морде Отбрасывая тук к дальней стене Луч фонаря прыгал из стороны в сторону, а сердце бешено стучало, грозя вот-вот навсегда остановиться, не выдержав столь сильного шока. За спиной по-прежнему продолжала попискивать шебуршица армия серых убийц. Когда я уже почти достиг спасительного выхода на лестницу, то услышал за спиной звук скребущихся ногтей и, обернувшись, увидел целую стаю крыс. «Они бежали за мной, словно не решаясь остановиться», А слушаться приказа, будто я был их единственным шансом выжить Одна из пищащих тварей внезапно прыгнула мне прямо на плечо Я едва успел отскочить, но тут же другая, перескочив через своего серого собрата Вцепилась острыми зубами мне в ногу, вгрызаясь с жадностью в плоть Я громко закричал Нанося тяжелым фонарем удар за ударом Превращая голову крысы в нечто кровавое, хлюпающее Тварь отвалилась и тут же исчезла Под натиском остальных грызунов Что продолжали напирать Мой взгляд остановился на канистре Которая стояла здесь почти неделю Женька стащил бензин у своего отца И принес в этот дом для костра и прочих шалостей Мы нечасто баловались огнем И поэтому содержимое канистры оказалось почти полным Ударив канистру ногой, я сунул руку в карман, извлекая коробок спичек. Затем, подползая к ней на четвереньках, извиваясь от укуса крыс, открывал пластиковую пробку, разливая содержимое под дощатому полу, чиркнул спичкой и бросил. Откуда-то из недр дома послышался полный ярости вопль, который сотряс стены. Выбивая из них вековую пыль полчище крыс хлынула назад Огненным потоком, устремляясь в разные стороны А я, не теряя времени, вскочив на ноги И, прихрамывая, поспешил прочь Скатываясь по лестнице, оказываясь снаружи Но и там не задержался Желая уйти как можно дальше от этого проклятого места За спиной пылал ярким пламенем старый дом В котором находились крысы Я же уходил прочь ночными дворами Не желая ни с кем столкнуться А к пожарищу уже бежали люди Проснувшись от яркого Взметнувшегося к темным небесам огня На утро осталось только пепелище Все еще и источающее характерный запах Я ходил посмотреть туда с друзьями Ожидая увидеть какую-нибудь странность Но, по счастью, ничего не случилось Не знаю, выгорело ли полностью это логово вместе с крысами. Точно сказать не могу. Тем не менее, страшные истории среди пацанов утихли, переместившись в иные области. О доме и ужасном убийстве все позабыли, но только не я. Я, столкнувшийся с ужасом прошлого видя злобленной озлобленной мертвой девочки, которая повелевала крысами. Правда, за все прошедшие десятилетия я никому не рассказывал о той ночи, когда поглядел смерти в глаза. Все равно бы не поверили. Я не могу отделаться от чувства, что мне в ту ночь невероятно повезло остаться в живых. Ведь могло закончиться и иначе. И некому было бы тогда... Рассказывать эту историю Конец рассказа